Может, для Веткиного семейства эта ночь и впрямь была спокойной? Самой же Надежде не удалось заснуть ни на минуту. Ложилась, вставала, ходила по комнате, пила чай, снова ложилась, сон не шел. В конце концов, она вообще бросила это мучительное занятие – лежать в темноте с закрытыми глазами. «Чего толку-то? Лучше уж продолжать жить на наяву». Дать волю мыслям воспоминаниям, которые все лезли и лезли в голову, отгоняя положенное на сон время. Неспроста ведь они в нее лезли. Чего-то им от нее надо мыслям этим, а тем более воспоминаниям. Хотя это слишком уж красиво звучит, воспоминания, как в дамском романе. Как-то не подходило красивое это слово к той жизни, которая была у нее последние три года. Да и слово «жизнь» тоже не то слово. Не жила она, а работала тщательно кропотливо носила на свою ветку соломинки и травинки, складывала их одну к другой, как-то птицы хлопотунья, зачем, для кого? Зачем позволила себя так переломать переделать, с какой такой целью? И что самое обидное так старалась, со всеми потрохами в эту мясорубку залезла. Соскочив с дивана надежда снова заходила по комнате, словно пытаясь убежать от навязчивых этих мыслей, Снова зашла на кухню, снова нажала на кнопку электрического чайника. Потом закурила нервно, встала у темного окна, выпустила сигаретный дым в форточку. Нет, лучше не думать об этом, не надо. Что было, то было. Назад время все равно не воротишь. Лучше сесть и подумать, с чего она начнет завтра разговор с Питом. Вернее, уже сегодня, за окном-то уже утро почти и снова на нее напала прежняя маятность, как продолжение грустных мыслей. Вот плохая из нее получилась Даша Васильева, а тараканова Тараканова и того хуже. Никакой выдержки и спокойствия у нее нет. Сплошное нервное дребезжание организма перед ответственным разговором. Чего она волнуется так? Боится, что ли? Ну не убьет же ее Пит в самом деле. Он же подлец и трус. Он только на старика немощного смог руку поднять, а на нее не посмеет. А может, орудие защиты с собой какое прихватить? Скалку, например. Ей вдруг стало смешно. Так смешно, что грусть и страх сразу пропали куда-то, и тело начало сотрясать уже от рвущегося наружу хохота. Так и до истерики недалеко, пожалуй. Хотя и в самом деле смешно. Это ж только представить надо. Открывает она дверь, входит к Питу в кабинет, потом обличает его аккуратно и быстренько в убийстве и достает из-за спины скалку потом размахивается ею изо всей силы, и... К девяти утра она была уже во всеоружии. Не со скалкой, конечно, зато причесанная и подкрашенная, контрастный душ принявшая, в новый брючный костюм одетая, кофе попившая. Правда, круги под глазами, образовавшиеся после бессонной ночи, спрятать под гримом так и не удалось, но бог с ними. Не свататься же она идет, в конце концов. И так сойдет. Пит сидел уже на своем рабочем месте уставился на нее из-под лобья и очень настороженно, Молчал, пока она шла через весь кабинет к его столу, смотрел, как она усаживается в кресло за маленьким столиком, приставленным к его большому начальственному столу, как закидывает элегантно ногу на ногу. Ну, Но не Шерон Стоун, конечно. Пусть даже и не усмехается, она и без него это понимает. Да та, помнится, и не в брюках была, а в чем то агрессивно-сексуальном. А усмешка твоя, милый друг, Нас даже и на пару с Шерон Стоун не испугает. «Надежда, что опять у вас случилось?» Вполне, впрочем, доброжелательно спросил Пит. «Чему обязан вашим третьим пришествием?» «Или четвертым?» «Я уже запамятовал». «У меня ничего не случилось. Это у тебя случилось». «А что, мы уже на ты перешли?» «Ну, ладно, пусть так и будет». «Ну, и с чем пожаловала?» «Что на сей раз тебя интересует?» «Сашкины паспортные данные?» Номер страхового полиса? Нет, на сей раз ты меня интересуешь. Ты зачем деду убил, сволочь? Пит перестал улыбаться и дернулся непроизвольно, как отрезкой зубной боли. Всего на секунду дернулся, но она это заметила. Значит, правильно выбрала тактику — задать основной вопрос в лоб. Хотя на его месте всякий бы от такого наезда дернулся, наверное. И виноватый, и невиновный. И она бы дернулась. Ага, и убил и в землю закопал, и надпись написал. «Эй, с тобой все в порядке, дорогая Надежда? Может, тебе водички налить?» «Налей». «Хорошо держишься, молодец». «А я что-то и впрямь нервничаю». «Да ладно, не нервничай. Я же все понимаю, дорогая моя Надежда. Перед Сашкой выслужиться хочешь». «Вот она я, мол, какая. Не только алиби спасения тебе предоставила, но еще и главного злодея пытаюсь вычислить». И не важно, кого я в злодеи назначила. Важно то, как я стараюсь. Так ведь, Надежда? Нет, не так. А ты вообще-то не напрягайся особо в этом смысле, мой тебе совет. Снова надел на лицо прежнюю усмешечку Пит. Сашку этим не возьмешь. Он все равно Алису любит. Ты же видела, какая она необыкновенная. Тебя с ней рядом поставить нельзя. Не соперница ты ей, Надежда. Ох, не соперница. «Ну, допустим, это только для тебя она шибко необыкновенная, Пит. У тех, что с детства безнадежно влюбленные, глаза, кроме объекта своей несчастной любви, и не видят больше ничего. И уши у них не слышат, и солнце им не светит, и себя они забывают. Только и делают, что вокруг вожделенного объекта кружат, пытаются изо всех сил ему пригодиться как-то. Ты ведь любишь Алису, правда, Пит? А вот это уже не твое дело, Надежда». Не буду я с тобой чувства свои обсуждать, кому бы то ни было. Так и не надо, я и так все знаю. Ты думаешь, по тебе твоей проблемы не видно, что ли? Да из тебя же злость и раздражение прямо потоком прут в мою сторону. Вмешалась в процесс, мол, зараза, со скалкой своей. А так все хорошо было придумано, правда? Так хотелось тебе Алисе угодить. И куртка Сашина как раз под руку подвернулась. Когда он у тебя ее забыл? Давно уже? Надежда замолчала, смотрела внимательно, не мигая в выпуклые влажные глаза напротив. Ничего в этих глазах не отражалось, кроме прежней к ней неприязни. Только щечки на лице у Пита дрожали нехорошо. Так они у женщин полненьких чуть подрагивают, когда они плакать готовятся. Мелко-мелко, часто-часто. Но Пит вроде плакать не собирался. Наоборот, усмехнулся снова, проговорил вроде как даже заинтересованно. «Ну-ну» продолжай». А чего продолжать? И так же все ясно, как божий день. Ты давно уже живешь в полном соответствии с желаниями Алисы. Ловишь их на лету, как собака-косточку. Алиса захотела дедову квартиру, а тут облом вышел. Дед ее прогнал. Да еще и государству ее пообещал завещать. Или того тошнее. «Саша, как ты такое допустить мог?» вот и начал думать как тебе всех зайцев убить что полиса при своем вожделенном осталась а пока думал саша алису взял да и бросил вот сволочь да как он мог вообще обидно же отомстить же надо за такое предательство причем хорошо отомстить так что полиса даже и не догадалась откуда ветер дует Чтоб все так было обставлено, будто и не сам он ее бросил, а просто исчез из поля зрения по объективным обстоятельствам лет этак на десять. И квартира дедова тогда уж точно Алисе досталась бы. Потенциальная, так сказать, собственность. Убивать так сразу двух зайцев, да, Пит? Ты знаешь, самое страшное, что у тебя и впрямь все получилось. Все как в сценарии. И в выпивку чего-то Саша подсыпал, и подальше от дома увез, и из машины выбросил. А потом к деду поехал. Уж не знаю, как ты его убивал. Главное, что той самой бутылкой, за которую Саша в баре хватался, и куртку его подбросить не забыл. А он, представляешь, когда ему на следующий день эту куртку показали, сразу ее узнал. Да, моя, говорит, вот же наивный. А потом я вдруг в этот сценарий вмешалась со своей скалкой, да еще и с тобой познакомилась, да еще и к Алисе домой приперлась и слышала, как вы про эту куртку Сашину говорили. Видишь, как все в одну точку сходится, Пит. Слушай, Надежда, а ты того, на учете нигде не состоишь? Что-то меня подозрения начинают одолевать. Ой, да не надо, Пит, давай чего-нибудь пооригинальнее придумай, махнула она на него рукой. Или от страха ничего такого в голову не приходит. Ты не напрягайся так, у меня диктофона с собой нет. «Ой, как хорошо, что у тебя нет диктофона!» Насмешливо проговорил он, откинувшись на спинку стула, оттолкнувшись ножками от пола, крутанулся туда-сюда резво, снова приблизил к ней лицо. «Хорошо, а то я уши вправду испугался. Если б у тебя еще и диктофон был, точно пришлось бы в психушку звонить, потому что тогда тебе бы уж наверняка диагноз определили. Мания величия называется, с манией преследования в придачу». Ты в кого у нас играешь? В мисс Марпл? Хотя нет, она для тебя старовато будет. Тогда в Анастасию Каменскую? Или в кого? В Дашу Васильеву. Фу, Надежда, какой дурной тон. Я тоже люблю детективы, но не до такой же степени. Да ладно, Пит, ты шибко из штанов-то не выпрыгивай. Вот завтра Саша возьмет, да и вспомнит, у кого он свою куртку забыл. И что? Что с того, что вспомнит? Если даже и у меня забыл. Что с того? Я что, ее выбросить не мог? А с чего бы тебе ее выбрасывать? Куртка-то дорогая, а ты ему не кто-нибудь чужой. Ты ему друг. Ты ее отдать должен был. Но зачем ты у себя держал? Зачем, Пит? Слушай, Надежда, у меня такое чувство, будто я сейчас в дурном сне нахожусь. Ты что, и правда, что ли, меня убийцей считаешь? На полном серьезе? Абсолютно на полном. «И что, я так на убийцу похож?» «Нет, не похож. Зачем тебе быть на него похожим? Ты убийца и есть, и я все сделаю, чтобы тебе это доказать. Хотя ты и сам все знаешь». «Ну, давай, доказывай. Даша ты наша Савельева. Или как там правильно, я не помню. Васильева. Даша Васильева. А, ну да, прости. Ошибся маленько. А пока ты ничего не доказала, сделай милость». «Покинь, пожалуйста, мой кабинет, уважаемая частная сыщица. Мне работать надо». Выйдя на утреннюю майскую улицу, Надежда вздохнула с облегчением. «Дело сделано». Хотя какое такое дело сделано и каким образом оно сделано, она представляла себе слабовато. Но обличила она Пита в убийстве. Дальше-то что? Конечный результат каков? Убийца ведь должен сидеть в тюрьме, а у нее что получается? Разговоры одни. Сам же он не пойдет в милицию с повинной, это же яснее ясного. Надо, чтоб туда Саша пошел. С заявлением, так сказать, на вновь открывшиеся по делу обстоятельства. И про деда, чтоб рассказал, и про немцев с квартирой, и про самолюбивую свою Алису, и про безответную Питову к ней любовь, и про куртку. Только ведь не пойдет он, точно не пойдет, чистоплю несчастный. А самого чуть головой в дерьмо не отправили». Ее даже передернуло от злости, которую она испытывала по отношению к Питу. Это ж каким наполеоновским комплексом страдать надо, чтобы вот так вот за здорово живешь, взять да и распорядиться чужой судьбой. И жизнью бедного старика тоже. Ради своей рабской любви и распорядиться. А что? Сашу наверняка бы осудили, уцепившись за шикарные обстоятельства, любезно предоставленные им в руки следствие. И Алиса бы поплакала, наверное, от досады, что потеряла Сашу, а потом бы утешилась, запросто бы утешилась. Да уж, знает бедный Пит, как лоб расшибить, служа своему идолу. Вот уж воистину раб востократ подлее своего хозяина, просто потому, что он по собственной инициативе раб. Быть рабовладельцем отвратительно, но добровольным рабом быть еще хуже. И прав Саша, что надо постоянно тянуть себя из этого дерьма за волосы, каким бы положительным и трезво адекватным это рабство ни было, какие бы высокие цели не оправдывало. Ну их к черту эти высокие цели, и без них обойдемся. Гнездо гнездом, а свобода дороже. Надежда вздохнула прерывисто, подняла, сощурившись, глаза к небу. И даже движение руками сделала. Смешное такое, будто взлететь собралась. И сама над собой посмеялась тихонько. Тоже нашлась тут птица-ласточка толстомясая. Птица не птица, а велосипед она себе новый обязательно купит, с первой же зарплаты. Хотя ее еще заработать надо, зарплату эту. Пит после ее ухода долго сидел, не двигаясь, смотрел в одну точку. Мыслей в голове почему-то не было. Ни умных, ни здравых, ни панических, никаких. Одни только чувства. Вернее, чувство было одно, но очень сильное. Он ненавидел эту любопытную, бестолковую бабу. Пусть, пусть со своими выводами в полицию топает. Все равно не докажут ничего. Да ему не нужны лишние заботы. Сейчас кинутся они проверять, когда и у кого Сашка куртку свою оставил. Но если даже и выяснят, что она у него была Сашей забыта, так причинной связи между этим фактом и убийством деда все равно никакой нет. Потому что он скажет, что и в глаза никакой такой куртки не видел. И вообще там уже все обстоятельства на наркоманов списали. Не станет никто упираться рогом в землю, расследуя убийство старого деда. 90 лет — это вам не шутка. Столько вообще порядочные старики не живут. Тоже меру знать надо, между прочим. Все ж это понимают. Не все ж такие идиоты, как эта обвинительница Хренова. Частная дурная сыщица. Разложила все по полочкам. Думает, это так легко и просто взять и старика убить. Да если бы она знала, каково это. Если б сама посидела там в кустах, потряслась бы от ледяного тошнотворного страха. Нет, лучше не вспоминать. Не вспоминать, как зазвенела разбитая о голову деда бутылка, как завыл тоскливо старый Ротвейлер бой, не в силах сделать последний прыжок в его сторону, чтобы защитить своего такого же старого и немощного хозяина. Они вообще странную всегда представляли пару, собака и дед. Даже возраст у них был, если перевести собачьи годы в человеческие, примерно одинаков. И непонятно было, кто кого ранними утрами и поздними вечерами выгуливал, то ли дед боя, то ли наоборот. Бой без поводка и без намордника всегда трусил рядом, низко опустив то ли пегую, то ли седую, как у старика, голову, и даже по своим срочным собачьим надобностям вперед убежать снервался. Боялся, наверное, деда без присмотра оставить. Он и на пса не стал походить к старости, на загнанную лошадь скорее. Маленькую такую клячу на последнем издыхании, плетущуюся. Откуда только силы взял, чтобы завыть так страшно, когда дед рухнул лицом в высокую траву давно не кошенного газона. Нет, он никогда не думал, что способен поднять руку на человека, тем более на старика. Ни сволочью, ни убийцей он себя не считал. И еще он не думал, как это оказывается тяжело, Как-то не сочетались в нем воедино преступления с наказанием. Он честно не хотел ни того, ни другого. Просто так случилось, что не невмоготу стало ему на муки Алисы смотреть. Ее же просто корчило всю, когда Сашка ушел. Надо было что-то срочное предпринимать, очень срочное. Надо было переводить Сашку в другой какой-то разряд, потому что не могла Алиса быть кем-то брошенной. Не для нее это состояние женское и человеческое. Оно для нее не просто мучительным было, оно для нее невыносимым было, в физическом смысле невыносимым. До коликов, до рвоты, до ломоты, до истерики. А Сашка-убийца, Сашка-осужденный, это самое то. Она бы потом и в колонию к нему ездила с передачками, и чудеса жалости и великодушия проявляла, как честная жена. Но жена не брошенная, а наоборот, жалеющая. А это уже две большие разницы, простите а эта дура сыщится доморощенная все про дедову квартиру толдычит. Ну так на то она и дура со скалкой, чтоб именно так рассуждать. Не понять ей, что ни при чем тут дедова квартира. Мозги не те. Плебейские мозги, материальные. Да и не объяснять же ей в самом деле, что квартира тут ни при чем, что выхода у него другого просто не было. Нельзя было Сашке от Алисы уходить, вот и все. А то он на свободу захотел видите ли, дурак. Поэтому сам виноват. Эх, Сашка, Сашка. А ведь он, между прочим, для него все сделал, что мог. Как он уговаривал его не бросать Алису? И так, и это к ему объяснял, что не может он себе этой роскоши позволить, что побег его для Алисы смерти подобен. Она или его уничтожит, или сама сгорит изнутри, растает воском, как свечка. Она и сейчас еще ходит, будто в бреду, в глазах отчаяния плещется. Так что выхода у него, у верного ее Пита, больше и не было. А Сашке повезло просто. Дуракам всегда везет. К другому вот ни за что идиотка со скалкой в открытую дверь не выскочит. другому и дверь даже не откроют. А тут на тебе и скалка, и обморок, и алиби. Все для вас, как говорится. А ему теперь что? И дальше на страдания Алисы смотреть. Он оттолкнулся от пола ногой и подъехал поближе к телефону. Быстро набрал знакомый номер. Засопел Сердито в трубку, слушая длинные равнодушные гудки. «Сашка, привет!» буркнул Сердито, услышав его голос. «Слушай, я чего звоню? Алиса больна очень». «А что с ней?» — озабоченно спросил Саша. «Что, что? Не придуривайся давай. Будто сам не знаешь что». «Слушай, Сашка, одумайся, а, пока не поздно. Она ведь точно с собой чего-нибудь сделает. Я боюсь за нее, Сашка». «Нет, Пит, я не вернусь, и давай эту тему обсуждать не будем. Я уже решил, все, ты помоги ей там как-нибудь. Ну, в отпуск увези, что ли?» «Да не поедет она никуда, ты же прекрасно это знаешь. Она тебя любит, очень любит и страдает сейчас невыносимо. И вообще это не по-мужски. Это подло, в конце концов?» «Да не любит она меня, Пит. Вернее, любит, конечно, но по-другому, по-своему. А скорее всего, это и не любовь никакая. Ей просто чужая душа в собственность нужна, понимаешь? Для полного владения, пользования и распоряжения. А это уже из другой оперы, которая не про любовь, а про господина Мефистофеля. Слышал про такого? Так что больше не будем говорить об этом. Все, мне своя душа и самому пригодится. Все, вытащил я себя. Больше туда не вернусь. Господи, ну что за хрень ты несешь, Саш? Про душу, про Мефистофиля. Чего ты себя в голову вбил такое? Вы же хорошо жили, а ты взял ее и предал. Ты очень виноват перед ней, Саша. Ты взял и сделал ее абсолютно несчастной. За что? Саша больше не нашел, что ему ответить. Сколько раз за последние дни Пит затевал этот разговор, столько же раз и он честно пытался ответить на его одни и те же то ли вопросы, то ли требования. Только объяснения его отскакивали от питок, как горох от стены. Да и сейчас не стоило отвечать, наверное, все равно он его не услышит. Не услышит и не поймет, что никто никого не может сделать ни счастливым, ни несчастным. Не в его это власти. Потому что каждый сам по себе изнутри уже либо счастлив, либо нет. А его жена Алиса как раз из тех, из несчастных. Из того типа людей, которые жить просто не могут, если не властвуют над кем-то. В чем бы эта власть ни выражалась? В активной ли о тебе заботе, в сознательной ли игре в кнуты и пряники, в целенаправленном ли убийстве твоей легкой и веселой натуры? Они жить не могут, никого не ломая и не уничтожая. Ласковые Джеки-потрошители, умные Фредди-Крюгеры, они и не замечают, что сами находятся во власти у собственного желания власти, жестокой от него зависимости. Что делать? Любая зависимость делает человека уязвимым, особенно когда она зависимостью вовсе не признается. Властолюбец, как алкоголик или наркоман, всегда глух, слеп и обуреваем собственной жаждой, утолить которую не может никогда. И горе тем, кто попадется ему на пути. Особенно горит добрым, нерешительным, да от природы характером слабым. Они, как мотыльки, сами слетаются к этому огню, с радостью обнажая перед ним свою душу. «На, ешь!» Но горе и властолюбцу, если вдруг живая, несъеденная и не сломленная еще душа, вдруг окажется не такой уж и слабой, выпорхнет прямо из рук и улетит себе на свободу. И страдания к нему приходят тогда адские, ни с одной человеческой мукой несравнимые. Ненадолго, правда, мотыльков-то кругом полно. Иной пока разглядит, к какому огню прилетел. уши крылышки обжег до такой степени, что и летать не может. Он, слава богу, улететь сумел. Вовремя понял, что сопротивление, семейные бунты, скандалы, да спартаковские войны освободительные ни к чему не приведут. С властолюбцем воевать нельзя, это его только раззадоривает. От него бежать надо резко и сразу, и назад не оборачиваясь. Спасать надо свою шкуру, свою душу. Самого себя спасать и не слушать тех, кто обвиняет тебя в жестокости по отношению к обиженному, особенно если обижена женщина, вроде как не по-мужски, не слушать, потому что жажда властного обладания полов не различает. Ей все равно, где жить, в мужчине или в женщине. Эй, ты где там? Чего молчишь? вернул его из раздумий сердитый голос Пита. Скажи хоть что-нибудь, не молчи! Натворил Делов, теперь молчит в тряпочку. «Я не молчу, Пит. Я же сказал тебе, ничего больше не будет. И можешь обвинять меня во всех грехах и подлостях. Даю тебе полный карт-бланш». «Ладно, понял. Ну, хотя бы свою дурную бабу ты можешь унять? Черт бы ее побрал. Чтобы она ни Алисе, ни мне тут нервы не мотала». «Какую бабу? Ну, эту, надежду твою и опору. А то она приперлась к Алисе вчера». Ходит, подслушивает, вынюхивает, понимаешь ли. Сегодня утром вот ко мне притащилась. Обвинила черт знает в чем. А в чем, Пит? В чем она тебя обвинила? Да ты не поверишь в том, что это я деда убил. И доказательство твоей виновности подбросил. Ну, бутылку, разбитую куртку... Пит выпалил последние слова, возмущенный скороговоркой, и замолчал, ожидая Сашиной реакции в общем и целом реакция эта должна была последовать незамедлительно и быть очень предсказуемой возмущенной то есть однако в трубке опять повисло молчание тяжелое долгое пит даже подумал связь оборвалась что ли эй алло сашка ты где осторожно проговорил он и съежился будто предстояло войти в ледяную воду или наоборот в кипяток и сердце вдруг выскочило из груди и забилось бешено «Да здесь я, Пит, здесь. Слушаю тебя», — ответил Саша спокойно. «Ты знаешь, а я ведь вспомнил. Я все вспомнил про эту самую куртку. Я ее у тебя в машине оставил, осенью еще. На заднем сиденье забыл». «И что? Что ты этим хочешь сказать?» «Да ничего. Совсем ничего. И так все понятно. Но сказать надо, конечно. Одно только слово хочу сказать. Прощай, Пит. Не друзья мы больше» и неприятели даже, и вообще незнакомые друг с другом. А за Алису не переживай, она и без твоей помощи справится. Другую мужскую душу собственность тебе со временем найдет. Только захочет ли эта мужицкая собственность тебя в друзьях семьи держать, вот вопрос. «Сашка, брось! Ты что? Мы же с детства друзья!» «Нет, Пит, зачем я тебе без Алисы? Всего доброго, береги себя!» А насчет надежды не переживай, я поговорю с ней. Сегодня прямо и поговорю. Она больше к вам не придет. Все, отбой. Короткие гудки в трубке заверещали беспокойно-отвратительно в самое ухо. Пит аккуратно положил трубку на рычаг, сцепил пухлые пальчики нервной хваткой. Сердце все еще выдавало барабанную тревожную дробь, и тело будто покрылось липким холодным потом, и воротник рубашки под галстуком был совсем мокрый. И по спине текло неприятно и щекотно, словно и впрямя катило его ледяной водой или кипятком. Да еще и телефон зазвонил снова призывно и требовательно, заставив содрогнуться от дурных предчувствий. Не вздрогнуть от неожиданности, а именно содрогнуться. «Да, Алиса, слушаю». Пит сразу понял, что звонит именно она. Он даже и отдышаться толком не успел. И сделать для нее ничего не успел. Вернее, не смог и успокоить ее ему было нечем. Ужас дурного предчувствия снова схватился за сердце, снова стал мять его в своих железных и равнодушных пальцах, и голос сорвался петухом по мальчишечье. И все равно надо было говорить ей что-то, держать ответ, куда ж от него денешься. — Да, Алиса, я слышу. — Да, — говорил, — только что. — Он не вернется, Алиса. — Постой, ну не надо. — Ну как это? Я... я буду рядом с тобой. Всегда. Что? Почему не надо? Подожди, Алиса, я не понял. Как это никогда? Нет, я не буду напоминать. Ну, почему присутствием? Нет, нет, Алиса! Не надо так со мной. И снова короткие гудки в трубке. Горестно отвратительные. В самое ухо. Выпрыгивают. Бьют прямиком по истончившимся нервам. «Господи! Он потерял ее. Не ее. Он все в своей жизни потерял. Весь ее смысл. И жить ему больше незачем. Зачем жить маленькому жалкому круглому человечку, похожему на старую рыхлую тетку? Ничего у него больше в жизни нет. Ни единой зацепки. Вот оно, истинное наказание». Уронив голову на руки, он заплакал совсем по бабье, с подвыванием и частыми короткими всхлипами. Кто-то заглянул в дверь и закрыл ее торопливо, потом опять заглянул и опять закрыл нерешительно, неудобно, неловко как-то. Надо бы перестать плакать, взять себя в руки, да он не мог. Плакал и плакал, и никак не мог остановиться.